Хронологическая основа свода способ обработки источников и взгляд на исторические явления, проведенные по всему своду. Хронологическая основа свода. Хронологическая канва, по которой выведен рассказ свода, служит одной из связей, придающих некоторую цельность разновременным и разнородным его частям и известиям, подчеркнутым из столь разносторонних источников. В исходной точке этого плана лежит ошибка, в которую русский бытописатель был введен греческим источником. В XI веке на Руси был уже известен в славянском переводе так называемый «летописец вскоре» или «вкратце». Цареградского патриарха Никифора умер в 828 году с продолжением. Мы видели, почему составитель нашего свода старался прикрепить начальный пункт русской хронологии к году царения императора Михаила III. Никифоров-летописец и ввел его в ошибочный расчет. Академик шахматов обстоятельно выяснил, как это случилось. В хронологической таблице Никифорова-летописца, по которой составитель нашего свода строил свой план от Рождества Христова до Императора Константина, точнее, до Первого Вселенского Собора, по ошибке поставлено 318 лет вместо 325, то есть за год Собора принято число отцов, на нем заседавших, а сумма лет от Собора до воцарения Михаила выведена по неточности слагаемых в 542 вместо 325. 517. Сложением 318 с 542 и получился для воцарения Михаила год от Рождества Христова 860, а от сотворения мира 6360, так как летописец Никифора считал от сотворения мира до Рождества Христова ровно 5500 а не 5508 лет, как считаем мы, вышла ошибка 18 лет. Не принимая во внимание участие Никифорова летоисчисления в образовании года 6360, вычитая из него 5508, получали для воцарения Михаила год от Рождества Христова 852 вместо 860 и этим недоразумением нечаянно уменьшали ошибку на 8 лет, не доходя до истины, то есть до 842 -го года только 10 лет. Впрочем, эта ошибка в определении исходного хронологического пункта мало вредила дальнейшим расчислением русского хронолога XII века. Коррективом служили ему даты договоров с греками. Держась своего летоисчисления и относя в оцарении Михаила к 6360 году от сотворения мира, но зная по преданию или по соображению, что Олег умер в год второго своего договора с греками, составитель свода на время от воцарения Михаила до Олеговой смерти, то есть до первого года Игорева княжения, отчитал в своей таблице ровно столько лет 60, сколько того требует дата договора 6420 год.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 Смерть братьев Рюрика через два года по призванию и уход Аскольда с Диром в Киев он пометил суммарно тремя годами 860, 861 и 862, и мы плохо понимаем его, приурочивая все эти события, и в том числе призвание князей, к одному последнему 862 году. Заслуга составителя свода в том, что он, располагая сбивчивыми данными византийских источников, умел уловить начальный конец нити отечественных преданий – данничество северных племен варягам и на расстоянии двух с половиной столетий, ошибаясь на шесть 7 лет, прикрепить этот конец к верно рассчитанному хронологическому пункту к половине IX века.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 полемическим изложением Ветхого Завета, направленным против Магометан и частью католиков, которое преподает Владимиру греческий философ-миссионер. Он вставил в свод под 1097 годом и обстоятельный рассказ об ослеплении теребовольского князя Василька, написанный Василием, лицом близким к Васильку. Он же поместил в трех местах нестаровой летописи части упомянутого мною сказания о Печерском монастыре и преподобном Феодосии, может быть, им же и написанного. Проводя свою мысль в сравнительно историческом освещении, составитель свода не боялся вносить в летописное изложение прагматический беспорядок, соединял под одним годом разновременные, но однородные явления, вспомнив, что около С 1071 года в Киеве явился Волхв, о котором в Печерской летописи не было известия. Он вставил в нее вместе с рассказом об этом Волхве целое учение о бесовском наущении и действии, о пределах силы бесов над людьми и о способах их действия на людей, особенно посредством волхвов. Это Демонология иллюстрируется несколькими любопытными рассказами о волхвах и кудесниках на Руси того времени и параллельными библейскими примерами. Время событий, рассказанных Сильвестром под 1071 годом, обозначено летописными выражениями «все же времена, все лето», но два случая из рассказанных, несомненно, были позднее 1071 года. Так не мог написать простой летописец, каким был Нестор, записывавший события из года в год. Впечатление ученого-книжника, производимое широким знакомством составителя свода с иноземными и своими источниками, и способ пользования ими усиливается еще проблесками критической мысли. Составитель против мнения, будто основатель Киева был не более как «перевозчик через Днепр» и в критической вставке, внесенной в повесть временных лет, доказывает преданием, что Кий был князь в роду своем и ходил в Царьград, где был принят с большим почетом самим царем. Только имени этого царя составитель не знает, в чем и сознается. Точно так же ходили различные толки о месте крещения князя Владимира. Составитель выбирает из них наиболее достоверное предание.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 которые, взявши миру любовь с ним и яшаси ему, подань, же, и отцу его, и деду его. Из времени князя Владимира пропущен ряд известий о печенежских и болгарских князьях, крестившихся в Киеве, и о посольствах, приходивших в Киев из Греции, Польши, Чехии, Венгрии, от Папы. Такие пропуски можно проследить и в дальнейших княжениях по всему XI веку.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 А апостол Павел учил в Иллирии, где прежде жили славяне, стало быть, и славянству учитель Павел. А мы, Русь, тоже славяне, стало быть, Павел и нам, Руси, учитель. А славянское племя и русское, одно племя, от варягов, прозвались Русью, а изначально были славяне, только звались полянами, а говорили по-славянски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 Моравская держава была разбита венграми еще в начале X века. Первое болгарское царство – Византией в начале XI века. Палапские и прибалтийские славяне уступали немецкому напору и вместе с чехами и поляками католическому влиянию. Отношение к летописи изучающего Все указанные особенности начальной летописи ставят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 Как могли составители обоих сводов собрать такой обильный запас местных летописей и сказаний, как умели свести их в последовательный погодный рассказ? Это может быть предметом удивления или недоумения. Во всяком случае, они оказали неоценимую услугу позднейшей историографии тем, что сберегли для нее множество исторических данных, которые без них пропали бы бесследно. Эти своды еще тем дороги, что составители их, сводя местные записи, щадили их областные особенности, тон и колорит, политические суждения и общественные или династические отношения местных летописателей. Летописцы того времени не были бесстрастными и даже беспристрастными наблюдателями совершавшихся событий, как мы склонны их представлять себе. У каждого из них были свои местные политические интересы, свои династические областные сочувствия и антипатия. Так летописец Киевский обыкновенно горячо стоит за своих любимых Мономаховичей, Черниговский за их противников Олеговичей, а Суздальский рад при случае кольнуть новгородцев за их злое неверстие, гордость и буйство, за их привычку нарушать клятву и прогонять князей. Отстаивая своих князей и свои местные интересы, летописец не чуждался желание по-своему изобразить ход событий, тенденциозно связывая и толкуя их подробности, причины и следствия. Разнообразие местных источников сообщает тому и другому своду значение общерусской летописи, а разнообразие местных интересов и сочувствий вносит в оба свода много живости и движения дела их верным зеркалом настроения, чувств и понятий тогдашнего русского общества. Читая, например, по ипатьевскому списку рассказ о шумной борьбе Изяслава Мстиславича с Черниговскими князьями 1146-1154, мы слышим поочередно голос то киевского летописца, сочувственный Изяславу, то летописца Черниговского, родеющего об интересах его противников, а со временем вмешательства в борьбу князей Юрия Суздальского и Владимира Галецкого к хору центральных летописцев присоединяются голоса ботописателей этих далеких друг от друга окраин русской земли. Благодаря тому, вчитываясь в оба свода, вы чувствуете себя как бы в широком общерусском потоке событий, образующемся из слияния крупных и мелких местных ручьев. Под пером летописца XII века все дышит и живет, все безустанно движется и без умолку говорит. Он не просто описывает события, а драматизирует их, разыгрывает перед глазами читателя. Таким драматизмом изложения особенно отличается и список. Несмотря на разноголосицу чувств и интересов, на шум и толканю описываемых событий, в летописном рассказе нет хаоса.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 Потому, кажется мне, этот взгляд заслуживает нашего внимания. Научная задача историка, как ее теперь понимают, состоит в выяснении происхождения и развития человеческих обществ. Летописца гораздо более занимает сам человек, его земная и особенно загробная жизнь. Его мысль опрощена не к начальным, а к конечным причинам существующего и бывающего. Историк-прагматик изучает генезис и механизм людского общежития. Летописец —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 Познакомив вас с основным источником для изучения древнейшего периода нашей истории, перейду к изложению фактов этого периода.